Еще немного безумия. «У каждого человека под шляпой свой театр, где развертываются драмы, часто более сложные, чем те, что даются в театрах». Томас Карлейль. «Чем активнее развивается так тягостно дающаяся мне, как вы уже знаете, биохимия, тем лучше мы начинаем понимать, что природа психических расстройств определяется не только специфическими нейронными связями больного мозга, сколько нейромедиаторами, веществами, которые эту связь обеспечивают. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Если лечить симптомы шизофрении, например, можно психотропными препаратами, то есть химическими веществами, влияющими на работу тех самых нейромедиаторов, то, верно, и само это расстройство имеет некую биохимическую природу. Когда в 60-х годах прошлого века специалисты изучали работу таких знаменитых нейролептиков, как аминозин и галоперидол, они обратили внимание на то, что их поведенческие эффекты связаны с усилением обмена дофамина. Так возникла ставшая непробиваемой дофаминовая теория шизофрении. Непробиваемой я называю ее потому, что она претерпевала множество трансформаций. Менялись представления о том, какие именно дофаминергические рецепторы оказываются задействованы, какие пути в большей степени от этого активизируются и так далее, и тому подобное, но неизменно оставалось на плаву. В значительной степени это объясняется тем, что сама шизофрения характеризуется двумя видами состояний, которые получили название продуктивной и негативной симптоматики. К продуктивной симптоматике или позитивной, хотя позитива тут, прямо скажем, немного, относят ту, что характеризуется продукцией определенной специфической и болезненной психической активности. Это, например, бред и сверхценные идеи, а также галлюцинации, чаще слуховые, звучащие в голове голоса, которые могут отдавать приказы, комментируют действия человека и его мысли. У пациента может возникать ощущение, что его мысли слышны всем, или что их у него воруют. При этом мыслит он путано, выдумывая новые слова или изобретая очень странные объяснения всему происходящему. В общем, достаточно очевидно, что работа в мозге у такого человека буквально кипит. Причем так сильно, что в ней теряется всякая логика и здравый смысл. Собственные мысли наталкиваются друг на друга, превращаясь в какую-то кашу. То кажутся голосами, то мешают отличить реальное от воображаемого. А что потенцирует психическую активность человека. Правильно, мы с вами уже это подробно обсуждали, дофаминергическая система. Отсюда следует логический вывод, что в деле как-то замешано количество вырабатываемого дофамина или же изменение чувствительности к нему со стороны дофаминергических рецепторов, а может быть особенность их расположения, ну или все это вместе взятое. Впрочем, как я уже сказал, есть у шизофрении и так называемое негативное или дефицитарная симптоматика. Тут психика больного не только не производит ничего нового, хоть и безумного, но даже то, что должна вроде бы производить, производить отказывается. Сюда относят тяжелые ощущения невозможности испытывать какие-либо эмоции, получать удовольствие, отсутствие воли, желаний, бедность речи и так далее. Помните наших больных с постэнцефалитическим паркинсонизмом? Постепенно нарастает и вторичная дефицитарность, которая характеризуется общим снижением интеллекта и распадом личности. То есть тут речь идет о каком-то обратном процессе, но, видимо, тоже как-то связанном с дофамином, с его количеством, характером его действия и так далее. С точки зрения современных знаний о мозге, понятно, что дело, конечно, не только в дофамине. Нет, наверное, ни одного сколь-либо значимого нейромедиатора, который бы не принимал участие в этом клиническом шабаше, Взять хотя бы тот же норадреналин. Но так или иначе, именно дофаминовая теория натолкнула исследователей на феномен так называемой гиперфронтальности при шизофрении. Если вы посмотрите на схему движения дофаминергических путей в мозге, то увидите, насколько дофамин важен именно для активности лобных долей. На рисунке 18 в приложении представлено несколько дофаминергических путей. Мезокортикальный путь идет из области вентральной покрышки в кору и обеспечивает высокий уровень мотивации к действию. Мезолимбический путь идет в лимбическую кору, продуцируя чувство удовольствия, ощущение награды и желания. Негростриарный путь идет из тела черной субстанции к двигательной коре. Тубероинфундибулярный путь идет к гипоталамусу и регулирует выработку пролактином. Теперь представим себе, что дофамин активно стимулирует лобную долю. Пациент строит грандиозные планы, ощущает себя центром Вселенной, переругивается с Господом Богом в своей голове или при негативной симптоматике отказывается вообще что-либо делать. Вот это последнее состояние и получило название гипофронтальности. В самой по себе гипофронтальности нет ничего патологического. Это нормальное состояние, например, для сна. А еще оно формируется при гипнозе или в состоянии медитации. Умеренная гиперфронтальность, не до уровня общения с высшими силами, разумеется, естественно для нашего нормального, бодрствующего состояния, но может оказаться и максимальной в крайне стрессовой ситуации, когда речь идет о нашем выживании. Представьте, например, что вы попадаете в автокатастрофу и ту пронзительную ясность, с которой вы этот момент переживаете, словно бы замедляется время. К счастью, большинство пациентов, страдающих шизофренией, лишь периодически, во время так называемых «шубов», переходят в фазу обострения с выраженной гиперфронтальностью. В остальное же время их лобные доли в некотором смысле отдыхают, то есть демонстрируют гипофронтальность. Теперь давайте проведем небольшой эксперимент. Я попрошу вас в течение минуты припомнить как можно больше названий животных. Кошки там, собаки жирафы и бегемоты. Если вы станете выполнять это задание, то ощутите определенную когнитивную нагрузку. Даже хмуриться, я полагаю, будете, желая придать ускорение своим лобным долям. И в самом деле лобные доли, получив такое внешнее, что важно, задание, напрягаются, посылая множество запросов в задний мозг и обрабатывая полученную оттуда информацию, чтобы представить ее вам в качестве ответов на изначальное вопрошание. Не мудрено. Возбуждение лобных долей в данном случае вполне естественно, ведь именно они отвечают в мозге за подобную абстрактную интеллектуальную деятельность, логическое конструирование, саморефлексивное сознание, планирование, временную интеграцию, принятие решений, рабочую память и устойчивое направленное внимание. Но как отреагировали бы лобные доли, если бы соответствующее задание я дал человеку, страдающему шизофренией? Ответ на этот вопрос дала группа исследователей из лаборатории психофизиологии и функциональной визуализации отделения психиатрии и психотерапии университетской клиники Вюрцбурга под руководством Анн Кристин Элис. В этом исследовании принимали участие как здоровые люди, так и страдающие шизофренией. Посмотрите на рисунок 19 в приложении. Не трудно заметить, что и в случае так называемой буквенной версии теста назвать представителей категории на определенную букву, и в случае категориальной, назвать просто представителей категории, активация лобной коры у здоровых людей значительно выше, нежели у больных. То есть, грубо говоря, пациенты с шизофренией не могут в полную силу включить лобные доли, чтобы модерировать, так сказать, оперирование долговременной памятью, находящейся в заднем мозге. Проще говоря, им сложно управлять тем, что варится в их теменных, височных, затылочных долях. Если естественное нормальное соотношение в работе между передним и задним зеркалами обеспечивает нас неким балансом между тем, что генерирует наш мозг, и контролем лобной доли этой продукции с точки зрения логики, здравого смысла и соответствия осознаваемой нами реальности, то в случае шизофрении переиспользованная или просто ослабленная лобная кора справиться с этой задачей уже не может. Как результат, То, что здоровому человеку может показаться небольшой неприятностью, например, что кому-то вы неприятны, больной мозг превратит в паранойю, убедив самого себя в том, что на него ополчились орды инопланетян, спецслужб или просто соседи по подъезду. И не просто ополчились, а еще и включили различные устройства с волновыми эффектами, прослушивают, сживают со света, травят, превращают в овощ и так далее. Креативность спереди-назад Один из выдающихся учеников Александра Романовича Лурии, Элханон Николай Голдберг, эмигрировав в свое время из СССР, стал профессором Нью-Йоркского университета, возглавил Институт нейропсихологии и познавательных процессов, а также написал целый ряд совершенно замечательных, на мой взгляд, книг о работе мозга, в частности, о его старении, например, или креативности. Именно в книге о феномене креативности Голдберг обращает внимание читателя на важность взаимодействия между передним и задним мозгом, а также между правым и левым с точки зрения творческого процесса, точнее, процесса созревания творческой мысли. Вот как он это описывает. «Прежде всего, для рождения оригинальной творческой идеи нам необходимо пережить подготовительный этап интенсивной гиперфронтальности – когда мы сознательно и целенаправленно раздумываем над какой-то проблемой. «Творческий процесс», — пишет Элханон Голдберг, обычно начинается с сознательной идеи о том, чего требуется достичь, идеи пока еще смутной и неопределенной. Но лобные доли не креативны сами по себе, поэтому за этой гиперфронтальностью, — говорит Голдберг, — должна следовать фаза гипофронтальности. Когда заряженный посылом переднего мозга задний мозг отпускается во сне поблуждать. Даже в том случае, пишет он, когда субъективно кажется, что идея появилась из ниоткуда, она появляется в подготовленном мозге. Когда наступает гипофронтальное умственное блуждание, оно почти что буквально заполняет пропуски. Находятся пути между изначально не связанными точками отсчета в мозге, которые сформировались ранее во время состояния гиперфронтальности. С точки зрения технологии целенаправленного мышления, о которой вы, возможно, знаете из моей книги «Чертоги разума», речь идет о формировании определенной информационной доминанты, предполагающей, с одной стороны, сбор фактов о проблематике, с другой — рассмотрение отношений между ними. В другой своей книге «Парадокс мудрости» Элханан Голдберг напоминает о традиционном различии функций дескриптивного, и предписывающего знания. Дескриптивное знание — это знание о том, как устроен фактический реальный мир, как в нем существуют вещи. Предписывающее знание — это знание не о данности, а о том, как нечто должно быть. Его еще называют знанием о требуемом образе действия. Если совсем просто, то первое — это знание о том, как и что происходит в мире, а второе — это то, каким мы хотим его видеть, как добиться соответствия реальности нашим желаниям. Поэтому неудивительно, что лобные доли отвечают у нас за предписывающее знание, а теменно-височная область – за дескриптивное. Это показано на рисунке 20. Первые говорят нам о том, каким они хотят видеть будущее, а вторые о том, каково обычное положение дел. В этой взаимосвязи, отражении переднего и заднего мозга, дескриптивного и предписывающего знания – грубо говоря, того, что есть и того, куда это есть, следует привести, и формируется наше видение реальности. Элханон Голдберг строит в связи с этим очень интересное предположение, основываясь на концепции сетевой динамической системы связей, SDSS, Эми Арнстен из Ельского университета. Суть SDSS в том, что связи между нейронами внутри той или иной нейронной сети могут меняться без изменения ее анатомической архитектуры. Отношения между связанными нейронами как бы перенастраиваются в зависимости от задачи, создавая быстрые и неустойчивые функциональные нейронные комплексы на молекулярном, а не на синаптическом уровне. Попытаюсь объяснить это на пальцах. Нейроны связаны друг с другом синапсами. Это анатомическая связь, обеспечивающая долговременную память, И она, понятное дело, достаточно жесткая. Однако если нам нужно сделать что-то в моменте, нам необходимо использовать долговременную память, адаптируя ее к актуальной ситуации. И вот предполагается, что эта адаптация устойчивой сети к ситуации происходит не через анатомическую перестройку, что долго и затратно, а за счет изменения чувствительности отдельных синапсов к нейромедиаторам. В результате анатомическая сеть вроде бы та же самая, Однако же вести она себя может по-разному, в зависимости от того, как динамически изменились силы связи внутри нее. То есть она в каком-то смысле реагирует, как скрипичная струна. Перемещаешь палец по грифу, и звук меняется. Идея Голберга состоит в том, что передняя и задняя области мозга способны обмениваться вот такими фантомами, этими разными звуками, проецируя их друг в друга с помощью специфических пирамидных клеток третьего слоя дурсолатеральной префронтальной коры головного мозга. Отличаются эти клетки тем, что у них очень длинные аксоны, которые способны соединять отдаленные части мозга, а также длинные опекальные дендриты, богато усеянные дендритными шипиками. Их здесь в 23 раза больше, чем у аналогичных клеток зрительной коры и, например, в два раза больше, чем у таких же клеток в лобных долях мака. В результате, предполагает Голберг, в основе нашего сознания лежит следующий механизм. Стабильная сеть, соединенная синапсами, активируется в задней ассоциативной коре, временно копируется или отражается в этой отдельной сети и воспроизводится в СДСС лобных долей. Этот механизм Голдберг, как я уже сказал, называет лобным фантомом или еще лобным резонансом, когда изображение, некий мыслительный образ, созданный в заднем мозге, проецируется в лобные доли. Именно это, по мнению Голдберга, и вызывает эффект гиперфронтальности, по сути перегрузки передних отделов мозга образами и мыслями из задних его отделов. Таким образом, Элханон Голдберг замечательно объединяет в своем анализе и работу дефолт-системы мозга, создающую мысли на досознательном уровне, преимущественно в теменных долях, и работу центральной исполнительной сети, позволяющую нам осознать эту мысль в лобных долях, а также теорию глобального рабочего пространства, о которой мы с вами уже говорили. Это смелая и красивая гипотеза, которая, как говорит сам Голдберг, открывает ящик Пандоры наших представлений о сознании. Однако, на мой взгляд, мы имеем дело со значительно более общим процессом, не просто с эффектом осознания, но с феноменом постоянного, непроизвольного производства психического содержания за счет столкновения двух версий реальности, создаваемых лобной корой и задним мозгом, их столкновением и неизбежным после этого редактированием. Маятник нашей психической деятельности раскачивается между передним и задним мозгом в поисках равновесия, а недосягаемость этого состояния делают нашу интеллектуальную работу постоянной. Но вернемся к нашим пациентам, страдающим психотическими расстройствами, и в частности шизофренией. Как нарушается работа их внутреннего маятника, из-за чего они теряют естественную связь с реальностью и подменяют ее продукции собственной психики? Для того, чтобы понять это, нам надо еще чуть-чуть расширить наши знания о картировании мозга и функционале различных его областей. В частности, я сейчас имею в виду так называемые «сети контроля внимания», которые были описаны профессором и заведующим отделением неврологии медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе Маурицио Корбетты. Прежде я уже рассказывал о так называемой «сети выявления значимости», которая является своеобразным модератором отношений между дефолт-системой мозга и центральной исполнительной сетью. Ее основная задача – это, грубо говоря, наша с вами ориентация в реальности благодаря выявлению в ней того, что имеет для нас значение – той самой значимости. Однако в этом она ориентируется на биологическую, так скажем, значимость, получая информацию из подкорковых структур – нижнего зеркала – которыми она имеет самую непосредственную связь. В каком-то смысле можно даже, наверное, сказать, что она как раз отвечает за игру отражений верхнего и нижнего зеркал. Но наше внимание, конечно, может определяться и более высокоуровневыми нервными центрами. Собственно, они и были обнаружены и описаны Маурицио Корбеттой – дарзальная и вентральная сети внимания. Дорзальная сеть внимания – Интропариетальная борозда, фронтальные поля глаз отбирает сенсорные стимулы, основываясь на внутренних целях и ожиданиях. Вентральная сеть внимания, височно-теменное сочленение, супрамаргинальная извилина, лобная покрышка и передний островок отслеживает яркие и релевантные текущие задачи средовые стимулы. Как можно видеть на представленной на рисунке 21 схеме, Области, составляющие вентральную и дорзальную сети внимания, расположены как в теменных, так и в лобных долях. То есть можно сказать, что если сеть выявления значимости координирует отношения верхнего и нижнего зеркал, то корковые сети внимания – передние и задние зеркала. Сети внимания выявляют во внешнем мире то, что актуально, с одной стороны, для модели реальности – основанной на дескриптивном знании и формируемой в дефолт-системе мозга. С другой стороны, для модели, так скажем, ожидаемой реальности, образованной нашей центральной исполнительной сетью, определяющей наши цели и задачи, предписывающие знания. А теперь представим себе мир человека, страдающего шизофренией, где грань между тем, что есть дескриптивное знание, и тем, что должно быть предписывающее знание, стирается из-за нарастающей гипофронтальности. Это хорошо иллюстрирует работа, проведенная Рэнди Бакнером, который изначально специализировался на неврологии в том самом Вашингтонском университете в Сент-Луисе, а затем перешел на работу в Гарвардский университет. Вот как различается связность дефолт-системы мозга центральной исполнительной сети и сетей внимания в норме и в психозе, выявленная на большом массиве экспериментальных данных Смотрите на рисунок 22 в приложении. На рисунке вы видите области коры, входящие в рассматриваемые сети. А также здесь мы можем посмотреть на результаты математического анализа, который фиксирует связность входящих в них нейронных узлов. Чем отношения между центрами интенсивнее, тем ближе они расположены друг к другу, а линии между ними толще и наоборот. Итак, хорошо видно, что в норме дефолт-система мозга и центральная исполнительная сеть имеют высокий уровень внутренней интеграции. Они отчетливо функционально отделены друг от друга, а сеть внимания преимущественно взаимодействует с центральной исполнительной сетью, что вполне логично, если учесть, что ее задача — направлять луч сознания туда, куда требует ситуация. Однако в больном мозге эти нормальные связи и отношения нарушаются, Дефолт-система и центральная исполнительная сеть теряют свою внутреннюю связность. В результате дескриптивное знание о наличной реальности и предписывающее знание об ожидаемой реальности смешиваются. И совершенно очевидно, что сеть внимания не способна координировать взаимодействие этих систем, она буквально втянута внутрь их отношений, хотя видно, конечно, что сила всех связей в системе становится меньше. Что ж, вот она картина психоза отсутствующая координация между передним и задним зеркалами. Зеркала словно разбалансировались и смотрятся не друг в друга, а куда-то в сторону или, может быть, сквозь. Сначала это приводит к созданию странных фантомов реальности, некорректируемых, ускользающих от рациональной оценки к нарушению мышления, а затем и вовсе к постепенному угасанию психической функции, нарастающей вторичной дефицитарной симптоматики. Итак, мы посмотрели на работу переднего и заднего зеркал в норме и патологии. Я снова возвращаюсь к ключевому вопросу этой книги. Нужны ли нам для этого информационного пинг-понга между различными зеркалами какие-то специальные волевые усилия? Можно спросить и иначе. Должны ли какие-то мозговые центры получать какой-то дополнительный импульс, например, со стороны какого-нибудь личного «я» или «эго», чтобы вся эта машинерия заработала? Думаю, вполне очевидно, что нет. Это естественный результат работы системы с постоянно смещающимся центром тяжести. Как только какое-то решение принято с одной стороны, в одном из наших зеркал, его отражение тут же оказывается во втором зеркале, и теперь уже там требуются очередные корректировки. Таким образом, система постоянно самозаводит себя. То, что каждое из зеркал устроено в своей логике, по-своему, означает, что оно всегда будет переиначивать предыдущую версию сборки деталек нашего нейролега. В результате этот процесс взаимоутряски может продолжаться практически до бесконечности. Кстати, эту дурную бесконечность частенько можно встретить как у пациентов с психозами, так и у больных с органическими поражениями головного мозга. В норме же в какой-то момент система должна достигать более-менее сбалансированного решения данной конкретной задачи – Решение достойного того, чтобы прославиться. Возможно, данное решение и не будет идеальным. Главное, чтобы оно было достаточным, чтобы освободить расчетные мощности мозга для решения другой, следующей проблем. В результате другая проблематика, находившаяся до той поры в очереди на право стать доминантной, вытесняет предыдущую. И принятое по ее поводу прославленное решение. Уж какое успело к этому времени поспеть. То есть мы получили насколько-то удовлетворительную сборку информации. Что-то, как нам кажется, придумали, решили, на чем-то остановились. В действительности же это просто достигнутый между зеркалами мозга паритет. А система тем временем снова приходит в движение, и уже новая проблематика раскачивается между зеркалами мозга туда-сюда. Должны ли, если не мозг в целом, то хотя бы эти сервера, зеркала, расположенные по разным сторонам мозга, иметь какое-то собственное сознание, чтобы вносить корректировки в предлагаемые им варианты и отсылать обратно. Нет, эта машина может быть, а потому, скорее всего, и является абсолютно самозаводящейся. Но, конечно, сами эти расчеты базируются на актуализации потребностей через нейрохимию и на нервно-психическом напряжении, создаваемом ретикулярной формацией и дофаминопроизводящими структурами мозга. А это уже нижнее зеркало, работающее, впрочем, по тому же самому принципу.